Секретное место сбора происходило в полузаброшенном театре. Когда-то сюда ходили люди, а потом произошел прогресс. Место не реставрировали уже лет сорок. Из персонала три пенсионера, которые на данный момент отсутствовали. Охрана была лишь на бумаге. Каэльская лайн-змея собралась, чтобы обсудить под покровом ночи и теней свои страшные планы. Также сюда пригласили и меня, потому что ячейка была не такая уж и большая. Плюс лидера здесь все же не было. Селись мы за длинным столом, во главе которого сидел мрачный мужчина. «Время обсудить выход директора завода Нестле из нашего финансирования. Лидер поручил нам разобраться с вопросом и выяснить, по каким причинам директор Поле не в нашей зоне влияния. Я думаю, что это связано с геополитическими целями «Алого молота». Словно заговорщик тихо шептал, почти шипел лидер одной из групп, пока все такие загадочные сидели в масках и плащах. Но внезапно покров тайны и интриги повредил хруст. Очень вкусный хруст. После чего все взгляды оказались направлены на меня. Единственного, кто пришел без маски, без балахона, вообще никак не пытался скрыть свою личность и в целом вел себя странно. Ведь даже моя поза была весьма вальяжной а нальце читалось нескрываемое безразличие к попытке нагнать какого то странного для двадцать первого века пафоса продолжайте приятного аппетита желать не нужно успокоил всех я продолжая кушать шоколадку ностля Признаться, это была единственная моя подготовка к сегодняшнему обсуждению. Слишком многого от меня не требовали. Просто попросили разобраться в предпосылках развития этого завода. Попробовать поискать, есть ли что-то странное в наборе рабочих, как и в целом нарыть как можно больше информации о руководстве завода. Врать не буду, мне было лень все это делать. Потому фонд накопал информацию сам на себя, а я... я купил шоколадку. Кто его привел? — мрачно спросил лидер группы. «Я несу за него ответственность», — стал тот мужичок-европеец, которого называли Кайманом. Шоколадка, к слову, была очень вкусной. Пористый белый шоколад. Я бы хотел съесть и две, но купил только одну. И, наверное, если я сейчас стану и уйду с этой встречи, то меня уже не пригласят снова. Потому приходилось сидеть и растягивать одну шоколадку на временной промежуток равной комфортному поеданию двух ну такова жизнь, полная лишений. «Объяснись, Гайман!» Говорил лидер, что Ака, древний мудрец, предводитель масонов, оттачивал свою таинственность всю жизнь, дабы казаться большим, чем он есть. «Он менталист. Может читать эмоции. Он нам пригодится. А с поведением мы поработаем так же, как работаем с другими навыками членов Длани Змея». «Менталист?» он похож на что то который вообще не понимает куда попал недовольно прыснула какая то женщина судя по голосу крайне мерзкая после чего вновь воцарилась пауза я смотрел на них думал зачем они носят маски если кругом камер и маски они делаливали уже после того как пришли то есть они прятали лица друг от друга но при этом же они друг друга в лицо и так все знали типа какая то традиция ты хочешь что то сказать Проживав, спросил я Каймана, который пытался всеми возможными знаками намекнуть мне на кое-что. В этот момент усмешку не сдержало большинство. Менталист, да, не понимает, что от него требуется. «Продемонстрируй свои способности, если, конечно, вообще хочешь здесь оставаться!» Суровый произнес лидер, который был крайне возмущен таким неподобающим поведением. «Но...» Я отложил шоколадку. Раз вы сами просите, то... девушка справа от меня зовут Элиза, но это не её настоящее имя. Мама называла её просто Санура, миленькая имечка. Но Элиза так хотела оказаться крутой европейкой. Стыдилась своей нации, что придумала и новый образ, и новую кличку. И затем вовсе разорвала все связи с теми, кто её реально ценил. Дабы вступить в эту вашу эм, группировку... Довольно иронично, но подобными глупыми детьми всегда пользуются религия, армия, политики. Ну или вот, конкретно вы. Дальше. Так я сидел и давал расклады на одного за другим. Где-то они были более полными, где-то менее. Где-то я подключал информацию, переданную фондом, а где-то просто использовал силу третьей печати, которая уже была открыта достаточно долго, и потому я полностью вернул ее потенциал и попутно даже расширял его. Мысли, конечно, читать не мог в привычном понимании. Однако к спектре чувства и эмоций мог уловить отдельные отрывки памяти, зачастую связанные с сильными эмоциями. А вот этот лысый... Указал я на еще одного мужчину в капюшоне и маске. «Да-да, я знаю о тебе все. Не только что ты лысый, но и то, что ты любишь накачанных мужчин. Обожаешь их тела в масле, мечтаешь лишь о том...» «Хватит!» а Резко рявкнул лидер после чего я пожал плечами и продолжил есть шоколадку свою способность, но не забывая о том, что многие могут сами менять свои мысли этим самым обмануть тебя. Ага, кивнул я, громко чавкая. Эй, какой он менталист? Он чушь несет, произнес тот лысый. Хватит, вор, хватит. Это уже неважно Да, из восьми тех, кого я прочитал, я дал семь правильных ответов. А Гор при этом геем не являлся. Я буквально наврал, сказал неправду, обманул их, вёл в заблуждение. Нагло подставил бедного бедолагу, которого теперь все будут считать геем. Жестоко ли это было? Да, зато забавно. Как и в целом, такой образ для конспирации подходил лучше, чем другие. Почему? потому что он привлекал много внимания и заставлял задавать много вопросов. Но и внимание то, и вопросы были совсем не теми, которые могли привести к вскрытию меня как агента фонда. Это как с обучением. Зачастую в изучении нового важно не столько само изучение нового, сколько искоренение старого, что мешает изучению нового. И тут также делаешь кучу вбросов, настолько абсурдных и нереальных, что даже у их лидера вместо вопроса «Не шпион ли он? возникает вопрос «Он вообще в своем уме?». Затем на этот вопрос надо ответить, затем как-то убрать его из уравнения, и только потом удастся вернуться к первому вопросу. Согласитесь, это куда сложнее сделать, чем если бы я также приперся в балахоне и старался быть нейтральным, не привлекающим внимания и обычным. «О, надо сделать селфи!» вспомнил я после чего откинулся на спинке стула качнулся на нем назад зацепился кончиком пальцев ноги за стол и сфоткал себя под углом с шоколадкой как раз пойдет для рекламного поста как он пронес телефон он он сказал что оставил его дома и ты ему поверил в общем можно сказать что я успешно сорвал собрание спутав все карты какие только можно Однако, когда уже терпение лидера почти кончилось, я резко вернулся в нормальное положение и поднял палец вверх. Вспомнил. Вот мой отчет о работе. Я стал амбассадором каирского Нестле, был в их отделе маркетинга и на удивление нашел много интересной информации. Не знаю, правда, что из этого может быть важно, но... Если скажете, что надо искать, я туда еще раз приду и все устрою. Бам! Контраст! Сначала все считали меня клоуном. Теперь я резко показываю пользу и эффективность. Внимание каждого снова переключено, словно канал по ТВ. Нет, серьезно. Кажется, конкретно эта группа слишком мала и слишком слаба. Я читал их как открытые книги, манипулировал ими как хотел. При этом они с радостью это все верили. Как и по их эмоциональному фону, что я чувствовал вместе с эмоциями. Тут были реально одни слабаки. Я мог бы убить всех и с одной печатью, первой, только за счет физических показателей. Однако это было бы слишком просто, слишком неэффективно, слишком банально. И, наверное, даже слишком выгодно фонду, который держит меня на коротком поводке, следя за каждым шагом. Одно не то слово — я лишусь всех соцсетей. Одно не то действие — печати вновь вернутся. Одна неудобная им мысль — ладно, за мысли преступления фонд сказать мне я пока что не мог. «Акция пригодится!» «Что же, собрание ты сорвал и вёл себя как?» Начал говорить лидер. «Молодняк!» Прошипела недовольная смуглянка Элиза, сняв маску. «На маски действительно уже достали! Глупая традиция! И балахоны воняют древностью, как эти пирамиды!» Не знаю, чем конкретно Элизе не нравилось чудо света, достояние ее родины, но она испытывала к ним вполне искреннюю ненависть. Что же касается собрания, то далее лидер группы раздал новые указания и наметил общие цели. После чего мы разошлись, чтобы встретиться через неопределенный срок снова. Я вышел наружу, в руке моей, как всегда, был смартфон, который я в последнее время не выпускал из рук совсем, а левую я засунул в карман, как какое-нибудь приблотненное было. Надо было казаться проще, следовало даже сменить мой костюм на другую одежду, но... Настолько сильно погружаться в не самый приятный мне образ я не хотел. «Ну и устроил ты», — произнес вставший рядом Кайман, что в реальной жизни был пиццеполаром, прямо в той пиццерии, где мне была передана информация о дате и месте встречи. «Можно было и посерьезнее себя вести». «Можно было, но так же скучно, а жизнь у нас одна, так что разменивать на скуку в свое время не хочу. Плюс характер такой, мирзковатый. Можешь, извини». «Да ладно! Мне в целом тоже этот искусственный пафос не нравился никогда. Будто в прошлом веке живем. Маски сейчас совсем иначе выглядят». Произнес Кайман, после чего, вместо того, чтобы спрятать свою маску, выкинул ее в урну. «И твоя получше. Реально, так много подписчиков». «Скину тебе ссылку. Ой, уже скинул». «Подмигнул ему я». «Кстати, я вот только одного не понял». «М? А зачем это все?» Чего вы добиваетесь? Типа, про фонд ты мне рассказал, про ГОК тоже. С Аллом Моутом и Обскурой все понятно. А вы тогда чего добиваетесь? Мы? Да, по-разному. Пожал плечами Кайман. Длони змея много, иерархия у нас не такая строгая. Главный ЛС. Вроде как хочет равенства, чтобы нас аномальных за скот не считали. Ну а те, кто ниже... «Сам подумай. Вот родился ты с особенностями. Какой у тебя выбор? Ждать, пока фонд заточит в тюрьму? Голко спепелит. К нацистам конченым вступать. Я вот просто жить хочу. Плюс-минус нормально. Хоть и с учетом моей особенности. И лично мне длань змея защиту дает. А я за взамен полезным стараюсь быть, но без, без всяких нападений на те же зоны фонда. Опасно же, сдохнуть можно». «Вот оно как. Что же? Не хочешь убивать, не хочешь быть убитым, значит, дорога к дланям змея?» «Не сказал бы. Я с Элэс виделся лишь один раз и не знаю, какие у него на самом деле цели. Однако ситуация такова, что, находясь в Каирской длани, я могу жить и относительно нормально. Значит, Элэс это позволяет, и всё пока что хорошо. Но если фон к нам сунется или гок какой-нибудь...» «Я уверен, что рядом будут стоять другие, пусть и... Проводя взглядом Смуглянку элизу говорил кайман «Даже самые спорные личности из наших рядов станут рядом. Одному же не так и страшно...» Эдакий клубок змей. «Ну, типа...» «Может, зайдем в бар, посидим, пообщаемся? А то я не очень хочу идти домой». «У тебя же там гарем целый, разве нет?» «Попробуй с ними уживись дольше часа. Это на бумаге гаремы крутые и желанные, а на деле...» Я многозначительно махнул рукой. «Еще и работать надо». «Ладно, в целом, я тоже не прочь развеяться». Так началась моя двойная игра, в которой я был весьма хорош. Ведь какие формулировки не используй, как оговорки не делай, сколько не заявляя о силе принципов, но действительно нерушимых принципов, которые даже под угрозой краха всего не будут изменены, их у меня было едва ли больше, чем пальцев одной руки. В остальном же я был лицемером, который быстро менял маски в зависимости от ситуации. Чего-то стыдного в этом нет, ведь все мы лицемеры. Потому что нельзя вести себя так же с родной бабушкой, как ты ведешь себя с лучшим другом во время пьянки. На официальных встречах ты одеваешь костюм и подходящую к нему маску, А уже на свидании костюм может останется тем же, но маска точно станет другая. Разные ситуации требовали разного подхода. Жаль, только из-за этих печатей и разделения моей души я уже и сам начал забывать, где маска, где... Где мое настоящее лицо? Длань змея. Обзор. Длань змея – небольшая, но опасная организация, виновная в нескольких случаях нарушения условий содержания. Они использовали в целях проникновения в тыл противника потенциально или фактически аномальные предметы. В том числе SCP-268, похищенную у фонда, который позже изъял его во время рейда на базу повстанцев Хаоса. Общее число членов этой организации неизвестно, как и уровень используемых ими технологий. Возможное число имеющихся в их распоряжении SCP-объектов и общий уровень угрозы. Однако ясно, что они отлично скоординированы и потенциально опасны. Их лидер, известный как ЛС, подозревается в личном участии в нескольких инцидентах нарушения условий содержания в учреждениях фонда. На данный момент о блане Змея фонду известно немногое, и практически вся известная информация поступила от разведки ГОК. Группировка, похоже, положительно относится к существованию и использованию паранормальных объектов. В особенности они симпатизируют разумным SCP-объектам и субъектам. Длань-змея резко критикует их содержание и уничтожение, в особенности тех, кто полностью является человеком и не представляет большого вреда. Судя по всему, данная группировка не дружественно настроена по отношению к повстанцам Хаоса и Ксир и крайне враждебна по отношению к ГОК. Во все запротоколированные случаи проявления членами Длани-змея неоправданной жестокости были вовлечены агенты ГОК. На основании имеющихся сведений предполагается, что основным местом пребывания членов Длани Змея является аномальная локация, называемая библиотекой странников. В данное здание можно попасть через множество аномальных разломов, позволяющих выходить из эвклидового пространства. На данный момент провести операцию прямого нападения на библиотеку еще ни разу не удалось, даже если обнаруживался ведущий в нее вход. Однако, данные предварительной разведки позволяют предположить, что и сама Длань Змея, обладает малым количеством знаний о данном месте и практически не может его контролировать. Попытки внедрения в библиотеку странников продолжаются.